На перегонки с убийцей. Эпилог. После двухнедельной жары к выходным пошел дождь. Он ливнем обрушился на пересохшую и стаскивающуюся по влаге землю, и в воздухе отчетливо запахло озоном. Гуров любил этот запах. Как правило, он придавал ему излишнее состояние бодрости и приводил в отличное расположение духа. Потянувшись всем телом, полковник с удовольствием втянул воздух ноздрями. Может, на сегодня достаточно? сказал он, обращаясь к сидевшему напротив Крячка. В отличие от напарника, Станислав был угрюм и мрачен, как грозовая туча, висевшая у них над головами. Сыщики расположились под широким клетчатым зонтиком, торчащим из середины пластикового стола, в двух шагах от раскидистой ивы. На столе стояли бутылка водки, два стакана, графин с соком и сиротливый гамбургер на белом блюдце, да и тот только рядом с Гуровым. Крячка придвинул к себе свой стакан и принюхался к содержимому. «Это ведь не продукция мистарджа?» – спросил он. И Гуров не мог не заметить, что язык у напарника уже здорово заплетается от изрядного количества выпитого за последние два часа. «Нет, это не их». «Тогда почему достаточно?» Налет грусти в глазах Крячка так и не испарился, и он по какой-то неведомой причине старался избегать встречаться с Гуровым взглядами. смотрел либо в стол, либо в сторону, проявляя интерес к лопающимся на поверхности лужи дождевым пузырям. Правая рука, упакованная в гипс, висела на перевязи, а потому поднимать стакан крячка приходилось исключительно левой. «Просто мне кажется, что ты и так уже сегодня прилично набрался, старик», – легко и без особого нажима пожурил его Гуров. Сам он практически не пил, а лишь поддерживал компанию, понимая, что необходим в эту минуту напарнику, и, совмещая полезное с приятным, наслаждал соединением с природой. «Я никому не мешаю», – хмуро откликнулся Станислав и залпом осушил содержимое стакана. Тут же протянул руку и оформил новую порцию. «Сегодня выходной, я не при исполнении, и... мне это нужно, Лёва. Ты же не станешь меня упрекать за это?» «Нет, конечно, не стану». Гуров так и не притронулся к своему стакану. «Но, может, с тобой поделиться хотя бы гамбургером? Или хочешь, съешь весь?» «Не хочу». Крячка покачал головой и почти тут же, без всякого перехода, продолжил. «Скажи мне, Лёва, как так получается, что маленькие девочки с косичками становятся агентами ФСБ?» «Опять двадцать пять». «Нет, серьёзно, как так получается?» «Ну сколько можно возвращаться к одному и тому же?» На самом деле Гуров отлично понимал, что творится сейчас в душе у напарника, но не позволял себе опуститься до жалости. Знал, что Крячка этого и сам ему не простит. Судьба часто распоряжается по-своему. И то, что уже произошло, нельзя вернуть. А насчет девочек с косичками, то им приходится... Приходится бороться с загнивающим обществом. «С чем?» — не понял Крячка. «Не бери в голову. Этот саплин недавно сказал, а у меня отпечаталось». Стас отправил в рот очередную порцию водки, шумно выдохнул, но наливать по новой уже не торопился. Гуров с удовольствием отметил, что Крячка покосился в сторону его гамбургера. Минут пять они оба сидели молча. «Я в школе картошку пёк», – неожиданно признался Крячка. Гуров качнул головой. «Я тоже, Стас». «Тогда почему мы не занимаемся этим сейчас?» Почему все, что было с нами раньше, воспринимается как старая прочитанная книжка? На этот раз Гуров не нашелся с ответом, и вопрос крячка повис в воздухе. Дождь пошел сильнее.